Сейчас желание было единственное — притомить воропая, перевести стремительно начавшись зачин в спокойный кулачный бой и на минуту воспарить над ним летучей мышью. Однако тот не позволял расслабляться. И не то чтобы навязывал быстрый темп, а все время переводил его в новые условия. Менял ударную руку, провоцировал атаки, но внезапно сам без боязни бросался вперед и пропускал удары и сам наносил их, А потом использовал свое правой дядьки, стал говорить, советовать, и ражный в этом заподозрил тактический ход. Добро, добро, молодец, хорошо пошел, так чуть плечо, вперед и повыше. И советы его, возможно, были правильными. А так тем самым он не учил, а отвлекал, расстраивал атаки. Отец во время схваток вообще говорил мало, выкрикивал часто лишь одно слово «зри», и Вячеслав должен был... Запомнить текущий момент или положение, чтобы потом исправить ошибку. После начала поединка минуло около получаса. И поскольку условия в потехе не оговаривались, то Ражный не знал, сколько будет длиться каждый период. Как рассчитывать силы, когда зачин перейдет в братань. Он помнил, что песочные часы действуют ровно сто восемьдесят минут. И пригадал, то это время на всю схватку, то ли на один кулачный зачин. От руку на ристалище и не положено было знать таких мелочей. Выйдя на земляной ковер, он был обязан бороться, сколько потребуется наставнику. Но тут был особый, отдельный случай и сверхзадача уйти с ресталища победителем, пусть и в потешном поединке. Ведь было же, схватывался с отцом и до двух суток без перерыва пахали друг другом ристалище, и не побеждал лишь потому, что ражный старший останавливал потеху. А он тогда еще здоров и могуч был. Ведь мог бы открыть тайну, рассказать, как сошелся с воропаем на боярском ристалище и каком он в зачине, братане и сечи, мог бы уязвимое место указать, а нет, все с собой в могилу унес. Хорошо. Не скрыл, от кого получил вечь. И наоборот, воропай знал возможности ражного младшего, и восходился со старшим и хорошо изучил его, а яблоко от яблони попадет недалеко. Знал. И пользовался прежней наукой, предугадывая многие ложные выпады. Еще раз нанес точный прямой в грудь по старому месту, будто дыру хотел просадить чуть выше ложечки. Однако лишь сбил дыхание, сотряс легкий. Между тем боярин все чаще поглядывал на часы и становился говорливее. Вторую рукавицу надеть было еще сложнее. Ражный так и бился голым кулаком, чувствуя, как не имеют от ударов суставы. И вдруг соперник отпрянул зигзагообразно, стряхнул на земь и, выставив вперед граблистую руку, нагнул шею. Пора отрок и побрататься. Солнце поднялось. Нынче туристов полно. И рукавица направо не помогала, мешала невероятно, не позволяла схватить соперника за рубаху, а у вот того расчет был на это. Сейчас выведет влево и бросит через холк, как малолетнего внучка своего. Продавливая мощный слой дерна ражный, утвердился ногами и, внезапным рывком, притянув к себе воропая, дотянулся до рукавицы зубами, захватил и вместе с садежные соперника и рванул по волчьи натыв. И, мгновенно освобожденный Петернёй сгреб, захватил рубаху, оказавшись в выгодном положении, ноги боярина скользили по стерне, расчесывали ее пальцами, выдергиваясь корнем. В таком положении он не мог упереться и делал стремительные, бесполезные попытки. Это не мягкая пашня, куда ноги утопают сами. Стиснув телячий пояс левый, ражный, прогибал вниз и медленно по пяде подтаскивал к себе противника, ожидая мгновения, когда центр тяжести его переместится выше пояса. Чтобы удержать равновесие и не попасть на бросок через бедро, воропаю придется встать на колени. Это было странно, но он поддавался. Он мог принять контрмеры и спиной железным своим хребтом тросами жил и ремнями мышц на рывок, в состоянии правила вытащить, выдернуть ражного из земли, даже развить успех, сработать на инерции и войти в зоопарку. Положение, когда при братании соперник зажимается, не лицо в лицо, а сбоку, в самой выигрышные позиции, чтобы оторвать его от пояса. Секунды отсчитывали песочные часы. Бени, крови соперника, но он продолжал браздить стерню и на миг смутил неопытного Ракса, знающего лишь потешные поединки. И тут Воропай заорал, застонал, не стесняясь, громогласно не напугать хотел. От боли, хотя ражный не мог видеть его лица. Этой же болью, словно лебедкой, он зацепил с себя, выпрямил наполовину и, наконец-то, сделал ожидаемый рывок. Трехслойная рубаха, сшитая из чертовой кожи, ткани, из которой обычно шьют рабочую форму для матросов и авиатехников, расползлась на плечах, оставив в руке драный махристый клок. В то же мгновение ражный выпустил из братских объятий воропая и отскочил в сторону. А тот, окончательно выпрямившись, Без секундной паузы вновь выкинул руку вперед и пошел на противника. «Побратаемся!» На его спине зияло огромный в две ладони шрам. Продольная мышца была вырвана вместе с клоком кожи. Только волк мог оставить такой след. Или человек, владеющий волчьей хваткой. Ражный отшвырнул вырванный клок рубахи, мотнул головой. «Довольно! Не отрак! Тогда он отошел и лег на ресталище и сразу же воспарил топорем чутко улавливая колебания трепет пространство, чем-то схоже избиением разгоряченной крови. — врапай словно раззадоренный буйвол надвигался горой. — Вставай! Времени нет лежать! Вставай! И никогда не смотри на шрамы супостата! Вставай, Ракс! Продолжим потеху. Не братанья так сечу. Вставай! И стой до конца! Глава пятнадцатая Спустя два часа приехал не японец, но финансовый директор Горгоны, и с видом будто ничего не случилось. То ли не знал, что произошло, то ли умел делать хорошую мину при плохой игре. Приобнял по-товарищески, повел гостиницы. — Через некоторое время здесь будет полный триумвират, доложил он. Каймак вернулся из Нью-Йорка и тоже едет, как всегда инкогнито. — Меня интересует Хори. Хо Отрезал ражный. Разве каймак не болен спидом? В Америке проверился. Совершенно здоров. Это у нас подозревали ВИЧ-инфекцию. Кажется, за эти четыре дня произошло перераспределение власти. Несмотря на заслуги, японец садил с коня поджарова, и причиной могла послужить неудачная вербовка ражного. Ретно Хуори рассчитывал сразить Ражного повал, а финансист не достиг шокирующего эффекта. Вынужден был выслушать встречные условия и ехать с докладом к настоящему шефу. И был наказан тем, что в седле теперь находился каймак. Или сумел помирить их, сделать терпимыми друг к другу для достижения одной цели. Шеф Гаргона на сей раз прикатил на бронированном джипе и с одним телохранителем который сознанием дела, помня прошлый казус, самолично стал выгружать коробки с продуктами в холодильник. Неизвестно, в чем уж финансист заметил его особенную энергичность после возвращения из Штатов, но ражным он показался точно таким же, как уезжал отсюда. «Прекрасно!» — восклицал Каймак. «Отличный день, замечательная погода и очертовский голоден!» О деле он и словом не обмолвился. Иражного заметил лишь тогда, когда вспомнил, как в прошлый раз его обслуживал официант, егеря Гошков и потребовал, чтобы его немедленно привезли. Телохранитель прыгнул в машину и умчался исполнять приказ, а шеф Горгоны, как и в первый раз, выбрал себе номер в гостинице, где не было скрытой видеокамеры, знал который, переоделся там в шорты и отправился бродить по территории, наслаждаясь природой. Это его молчание было можно расценить всяко, в том числе и так, дабы избежать закулисной возни, все деловые разговоры проводятся лишь при полном составе триумвирата. И теперь, похоже, они с Поджаровым ждали японца. И пока он не приехал, Ражный распорядился, чтобы егеряк Карпенко и Огошков приготовили обед и накрыли стол в зале трофеев. просто не в номерах и вообще были всегда на чеку. Как обычно, во время визита богатых гостей. Каймак обрадовался так и несублазненному официанту, отозвал в сторону, что-то долго ему объяснял, после чего недовольная горшка поплелся на кухню. «Что опять пристает?» — улучив момент, спросил ражный. «Да нет пока», — сверкнул глазами егель «Попросил приготовить им отдельно и стол накрыть в номере. Блюдо из мяса называется Беркюл? Нет». Баркикю, в общем, какое-то национальное блюдо. Эх, Сергеич, если б ты меня за хвост не держал, если б не ребятишки, я бы на всех вас тут болт забил.